Глава 3 Западная мархия раскинулась по берегам реки Буины, с запада упираясь в пустольские горы. Прежде марграфы намеревались постоянно продвигать границу все дальше на запад. Однако затея это пошло прахом. Там уже обозначила свои восточные рубежи королевства Хенкфорс. Разгорелся спор, грозивший перерасти в кровопролитие. Хенкфорс, хоть и невелик был, имел могущественного покровителя в лице Ковера. Так что Марграфам пришлось поджать хвост и согласиться на мир. Мир, сей заключенный в 1225 году от возрождения и прозванный холопольским, установил границу между двумя королевствами по речке Бра, тем самым окончательно определив западный рубеж Мархии «Нон плюс ультра». Болдуин Адварда. Новое описание королевства Каэдвен. Как обычно, первыми их заметили кошки и дети. Кошек на окраине городка было видимо-невидимо. Они неохотно уступали дорогу, отходя оборачивались и шипели. Дети с плачем и воем разбегались по домам, побросав свои игрушки, в основном комья засохшей грязи. Кроме кошек и детей, никто из жителей Спинхэма не обратил на въезжающих ведьмаков ни малейшего внимания. Будто всадники в черных плащах с мечами за спиной появлялись здесь так часто, что давно уже перестали вызывать любопытство. Хольд знал местность и понимал, в какой конюшне оставить лошадей. Дальше они пошли пешком по грязной улочке, распугивая очередных кошек и сопливых детей. «Великий господин!» – окликнула Геральта, сидевшая под стеной нищенка с младенцем на коленях. «Великий господин, подайте грошек на молочко для детятитки! Прежде чем Холт успел что-либо сделать, Геральт достал из кошелька и бросил бабе Марку. Та рассыпалась в благодарностях. Холт молчал шагов 50, потом остановился. «Ты невеликий господин!» – процедил он, глядя Геральту в глаза. «Зато редкостный болван! За Марку можно выкупить удой из дюжины коров!» «А тебе, как скоро убедишься, за убийство чудовища захотят заплатить немногим больше. Хотя убить чудовище это потруднее будет, чем скулить о подаянии и да доскалить гнилые зубы. Ребенок, небось, одолжен у подружки, что сидит сейчас в корчме и ждет клиента, за полмарки отсосать в отхожем месте. Предупреждаю, не ходи больше по этой улочке. Смеху будет, коли тут ты снова объявишься». Геральту на миг захотелось возразить Хольту и огрызнуться. «Послать его подальше, мол, своим делом занимайся». Но он не стал. Как-то инстинктивно признал в Хольте старшего по званию. Чуть ли не мастера. Может, потому что тот невероятно напоминал Весемира. Манерами и речью. Внешне-то они сильно различались. Впереди показались выбеленные известью колоннады храма, под которым ютилась целая армия нищих. Мужчин и женщин. Храм давно пустовал и был заброшен. Но нищие все сидели. И по привычке протягивали руки за подаянием. Хольт предусмотрительно увел Геральта на другую сторону улицы. «Знаешь, почему нас называют ведьмаками?» – спросил он. «Потому что мы дети ведьм». «Да брось». – запнулся Геральт. «То есть вы выдумал тоже. Ведьмаки от ведьмы». «Ну-ну». «Может, тебе и смешно, но это чистая правда. Первые ведьмаки были детьми женщин с неконтролируемыми магическими способностями. Ведьм». Они были не в своем уме, часто служили похотливым юнцам утехой. Детей плоды таких утех бросали. Или подкидывали. А из сиротских приютов и богаделин они бывало попадали в ведьмачьи школы. «Да ну тебя! Выдумал! Не было такого!» «Было! Все мы, ведьмаки, произошли от слабоумных девок! Не смешно разве?» «Ничуть. Потому что все было не так». «Было-было! Только давно!» «Теперь у храмов ведь не встретишь! Чародеи всех извели!» «Ничто не вечно под луной!» Чем ближе к рынку, тем становилось многолюднее. Для Геральта это было в нове. Он не привык к толпе, чувствовал себя неуютно, раздражал шум, начинало не хватать воздуха, а вонь становилось все невыносимее. Несло дымом, горелым жиром, гнилыми фруктами, навозом и черт знает чем еще». На рынке пришлось протискиваться между рядами лотков сквозь толпу покупателей. И тут Геральта ждали сплошные открытия. А под конец просто изумление. В жизни не думал, что существует столько ремесел, и такое множество товаров выставляется на продажу. И что находится столько желающих их купить. Ремни, кожаные изделия, глиняные горшки, глазурованные и простые, меховые шапки, полушубки, постолы, вышитые платки... Медные сковородки, грабли, вилы, топорища. И крендели, крендели, крендели. Хоть на все эти чудеса даже не взглянул. Но вдруг замер, не стал лезть дальше вглубь толпы и схватил Геральта за рукав. Глаза в пол, не пялься. Это еще почему. Чародейки. Геральт нехотя отвел взгляд. Две женщины у прилавка с янтарными украшениями и впрямь притягивали взор, как магнитом. Богатыми нарядами и красотой, как с картинки. Они, — пояснил Хольд, когда то шли подальше, — считают обычных людей скотом, а ведьмаков на дух не переносят. Да ссора хоть, и могут и взгляд за оскорбление принять. Да и лучше, чтобы наших медальонов не учуяли. Хольд остановился перед внушительным домом с вывеской над дверью. Рисунок на ней довольно искусный, изображал сирену с пышной грудью. Надпись гласила «Лорелея». Старший ведьмак схватился за колотушку и постучал энергично. Очень энергично. Массивная дверь отворилась, и на пороге возник здоровенный детина с челюстью, что твой каравай. Он долго мерил ведьмаков взглядом, потом отступил, приглашая войти. Хольд, явно бывший тут не раз, без лишних слов снял со спины оба меча и отдал детине. Геральт поспешил последовать его примеру. Безоружные они вошли в прихожую, освещенную несколькими лампами. Геральт с трудом перевел дух. Воздух был густо напоен ароматом духов и благовоний. На стене висела еще одна нарисованная русалка. Такая же грудастая, только без надписи. «Господин Престанхольд», – произнесла вошедшая женщина. «Госпожа Помпене Монтефорте», – поклонился Гольд. Геральт тоже поклонился. И захлопнул рот, который только что открыл от изумления. Неискушенный в тонкостях дамской моды, геральд не мог знать, что черное платье Пампенея монтефорты сшито из полупрозрачного шифона. Муслина и крепа. Не знал он и того, что великое искусство – шить платье так, чтобы оно скрывало, обнажая и наоборот. геральд также не знал, что такое квинтэссенция женственности. Но какая разница, знал он или нет, если видел. Юноша? Пампенея Монтефорте очаровательно улыбнулась тряхнув копной каштановых волос. «Его зовут Геральт, молодой адепт ведьмачего искусства». «Надеюсь, тембр ее голоса странно изменился». «Адепта не привели для празднования, скажем так, ритуала посвящения. Вынуждено напомнить господину Хольту, что в Лорелее ничего не изменилось. В Лореле ни господин Хольт, сколько бы дорог он нам ни был, ни любой другой ведьмак не могут быть обслужены, поскольку...», поскольку Мягко перебил Хольт. «Другие клиенты могли бы отказаться от девушки, к которой прежде прикасался ведьмак». «Помню об этом, дорогая Помпинея, и мне даже в голову не приходило нарушать здешние правила. Я пришел не как клиент, а лишь чтобы встретиться со знакомым и деловым партнером. Тимур Воронов. Он сообщил, что будет здесь. И назначил встречу. Он сегодня у вас?» «В лорелеи Помпинея надула пухлые губы. «Мы, как правило, не разглашаем сведений о наших клиентах». Независимо от того, договаривались о встрече или нет. Однако, учитывая известные мне особые отношения с господином Вороновым, могу сообщить, что вы явно разминулись. Господин Воронов был здесь неделю назад. провел несколько дней, видимо, ожидая назначенной встречи. Не дождавшись, покинул Спинхэм. Теперь он должно быть уже у себя, в Белуваре. «Премного благодарен!» Хольд снова поклонился и жестом велел поклониться Геральту. Честь имеем! Господин Хольд, понизила голос Помпинея Монтефорте. Знает, насколько мне известно, по тайном пути в Лоралею с черного ходом: пути для особых и тайных гостей. Так что, если господа ведьмаки пожелают отведать угощения и особых услуг: Увы, ответил Хольд, к великому сожалению, Геральта. Время поджимает и долг зовет. Может быть, в другой раз. Выйдя, Геральт собрался высказать Хольту все, что думает, но не успел. Со стороны ближнего колодца донеслись голоса. Пронзительный женский виск и пропитый мужской баритон. Геральт тут же рванул туда. Прежде чем Хольт успел схватить его за рукав, он увидел происходящее. Здоровенный мужик с брюхом, вываливающимся из-за пояса штанов, лупил палкой съежившуюся у него ног женщину. Женщина визжала, а мужик продолжал бить. Геральт уже бросился было на помощь, но Хольт, несмотря на хромоту, оказался проворнее. Подскочил, схватил мужика за плечо и дернул. «Ты чё, бродяга?» – заревел мужик. «Я тебя!» Поднял палку и замахнулся. И тут случилось нечто, что едва уловил взгляд как Геральта, так и собирающийся уже толпы зевак. Несмотря на хромую ногу, Хольт крутанулся молниеносным полуоборотом. Вошел в ближний бой, из которого мужик вылетел, как из пращи. Треснулся башкой от цоколь колодца и растянулся на мостовой. «Ай!» – крикнул Хольд. «Человек упал! Что с ним стряслось? Помогите же ему, добрые люди!» Добрые люди стояли, глазели и очень неохотно спешили на помощь. Оба ведьмака быстро удалились. Никто их не остановил.